Достал небольшой сверток, развернул тряпицу. В ней оказалась белая костяная рукоять с отверстием под хвостовик клинка с одной стороны и огромным, крупно ограненным зеленым камнем на другом конце. — Мизумаруд! — скинул брови ворон, двумя руками принимая сокровище. — Бутылочное стекло! — чуть заметно улыбнулся Олег. Расплавил осколки в горне и подрихтовал. «Это он!» Поднеся рукоять к лицу, повел носом старый колдун. «Аромат лугового бархатца и перунника не спутать ни с чем другим. Удивительно! Я думал, за минувшие века знахари собрали все кости до последнего коготка, и вдруг целых три скелета. Что ты сделал с опилками? — Собрал, — пожал плечами середин. — Они ведь лечат от полусотни болезней и служат отличным противоядием. — Ты изменился после возвращения, Чада. вздохнул ворон, возвращая рукоять. — Не смеешься, не хвастаешься, с друзьями не веселишься. И дерешься всегда так. Словно перед тобой враги настоящие, а не товарищи. И девушек возле тебя ни одной не ощущается. Не тот ты -то нынче ведун, что ранее. Совсем не тот. Работы много, да и тренировки затягивают. А клинок новый покажешь? Хитро прищурился ворон. Молодой человек помялся. Потом вытянул из сумки метровую картонную трубу с надписью «Карниз деревянный». Вытряхнул из нее серебристо поблескивавший в свете фонаря меч. «Молодец!» — похвалил его колдун. «В мое время цены тебе, как мастеру, не было». Он провел большим пальцем по женскому лицу, обрабленному длинными прядями, Буква М означает Мара. Я обещал её прославлять, Леон Радмирович попытался оправдаться перед Уилдвудом, клятву дал, что стану славить её имя. Она осталась там, чада. Ворон покачал головой. Вы больше не встретитесь. Ты ещё совсем молод, у тебя будет долгая жизнь. Нужно думать о будущей судьбе, а не цепляться за прошлое. Да и невозможно смертному ужиться с богиней. Да Вы существа разных миров. Ничего хорошего из твоей любви не выйдет. Забудь. Она меня поцеловала, гором тихо сказала Олег. Ты даже не представляешь, — Что это такое, поцелуй богини, Чтобы ощутить его снова, не жалко самой жизни. — Ты ври, да не забирайся. Колдун спрыгнул на землю и стал суетливо собирать волосы на затылке. — Кабы Мара тебя поцеловала, ты бы выглядел не лучше единорога. — Она поцеловала меня, когда я был в мире мертвых. И то невероятное ощущение выбросило меня обратно в жизнь. Она из тебя не только смерть, она из тебя еще и разум выбила. Чадо мое неразумное. Ливон Ратмирович стянул наконец волосы резинкой. Забудь ее. Найди себе молодую миллионершу. Запудри мозги, сядь ей на шею, да и живи себе. «Спокойствие и блаженствие, как трудный гриб на березе!» «Чего?» — опешил от подобного света Середин. «Ты часом под фонарем не перегрелся, учитель?» «Вот, держи!» Пошарив по карманам, вытащил сложенную пополам бумажку ворон и сунул ему в руку. «Что это?» «Адресок один». Меня погостевать звали. Да только мы тебя примут, не обидят. Скажешь, от Львона Ротмирыча. Приютят, накормят, приголубят. — Зачем? — не понял Олег. — Мне как бы и здесь хорошо. — Дорога тебе дальняя выпадает, чада. И без того щекастое лицо ворона расплылось в широкой, явно ехидной улыбке. Шародей я или нет? Погадал на воде дождевой, При луне-то ущербной. Вот, пред очами судьба твоя и открылась. Дорога долгая, дорога дальняя, И зело и Но На чем кончится, того и не понял. Больно мала плушка была, Всего не разглядеть. «Этот мир к путешествиям не располагает», — покачал головой середин, пряча бумажку в карман. «Работа, телевизор, сон, работа. Когда кататься? Куда и зачем?» «Ты смотри, какая роскошная машина сюда катит», — указал на полутемную улицу ворон. «Кроме нашего клуба в этом тупике ничего нет». Не иначе клиент жирный пожаловал. Пойду гляну, как там с порядком внутри. Дабы раньше времени не спугнуть. Ворон отряхнул выпущенную поверх джинсов рубашку и нырнул за дверь, оставив Олега в легком недоумении. Ранний Середин за своим учителем подобного подвострастия перед богачами не замечал. скорее наоборот. Посмеивался, как над попуасами, гордящимися ракушками в ушах. Пожав плечами, Средин аккуратно заныкал клинок обратно в коробку, а коробку в заплечную сумку. Тем временем далекая машина наконец-то доползла по разбитому проулку до клуба и погасила ксеноновые фары, казавшись широким и приземистым малиновым майбахом с затемленными задними стеклами. Одновременно раскрылись передние дверцы, на асфальт уверенно ступили водитель и его спутник, одетые в одинаковые костюмы и бежевые рубашки с полосатыми галстуками, ростом под два метра и с плечами, не умещающимися в пиджаки. Спортивной походкой парочка направилась к коллегу и замерла в трех шагах, закинув руки за спину, словно ожидая, пока невидимый полицейский замкнет их наручниками. «Гражданин Середин, «Не просто гражданин, а гражданин России», — поправил их ведун. «Есть вопросы?» «С вами желает поговорить Юрий Делессин». Один из парней сделал приглашающий жест в сторону машины. — Первый раз слышу, — удивился Олег. — Но если он так хочет, пусть приезжает, поговорим. — Он здесь. Водитель продолжал указывать рукой на заднюю дверцу Майбаха. — Прошу. — Ну, если здесь. Ведун помедлил, погладил левую руку. Привязанный к запястью, освещенный крестик ничуть не грелся. Стало быть, колдовства ни за бугаями, ни за машиной не имелось. А коли так, то почему бы и не побеседовать с человеком, если уж он прямо сюда в гости пожаловать не поленился? В салоне лимузина пахло жасмином, было прохладно, и откуда-то из-под кресел лилась мягкая, убаюкивающая музыка. Единственный пассажир машины... Выглядел лет на сорок. Был худощав, гладко выврит, волосы аккуратно, прядь к прядочке уложены и залиты лаком. Или просто расчесаны крупным гребнем. В этих тонкостях Олег не особо-то разбирался. Костюм на мужчине был цвета машины. Однако рубашке и галстуку он неожиданно предпочел футболку самого затрапезного вида. Степень подтасканности, видимо, определялась лучшими европейскими дизайнерами по тысяче евро за кивок. — Что вы, молодой человек, до сих пор телефоном сотовым не обзавелись, — мягко укорил его пассажир. — Не вызвоните вас, не дома застать. В социальных сетях не регистрируйтесь. Электронной почты не имеете? Но как можно так жить в наше то время? Вы не поверите, вполне успешно. Олег утонул в мягком диване из перфорированной кожи. На худой конец можно было записку под дверь подсунуть. Как-то в голову не пришло. Усмехнулся мужчина. Буду иметь в виду. Однако давайте познакомимся. Вы, Олег Середин, 25 лет, работаете кузнецом в АТП номер 7. Пока работаете. Насколько я слышал, у вас грядет сокращение штатов. Увлекаетесь историческим фехтованием, занимаетесь в клубе «Остров Буян», а кроме того занимаетесь язычеством и прочей сопутствующей галиматьей. На все прочее, как я понял, времени у вас не остается. Ну, а я, как вы уже должны были понять, Юрий Далессин, Председатель Совета Директоров Торговой Инвестиционной Фирмы Роксал Дельки. Да, наконец, сообразила Рек. Вы отец Роксоланы, да она же мне рассказывала. Да, давно мы с ней не виделись. И как она там? Жива, здорова? Чем занимается? «Занимается историческим фехтованием, тестированием экстрасенсов, колдунов и русским язычеством», — вздохнул мужчина. «Должен признать, головы бы ей запудрили основательно. Никогда еще такого за девочкой не замечалось. Каждый день вспоминает. Такого наслушался, что даже не знаю, как и реагировать». «Надеюсь, ничего странного?» — насторожился Середин, вспоминая приключения, через которые ему пришлось протащить свою случайную попутчицу.